Золотая беда Еще октябрь не и зашел, а якутский край весь забросал снегом. Вечно мерзлая, лишь на аршин оттаивающая летом почва, вновь превратилась в камень. Лену сковал мороз, и по ее белой глади стегнула вихлястая дорога.